г л А в а а 3 теперь об основных правилах поведения, объявила д ж и л Это необходимо, поскольку мы малознакомы. Я не намерена делить с тобой постель, но кровать поделю, вернее, койку, какая-то кровать. Спать будем, как капитан с помощником, по очереди. Можешь пользоваться туалетом. Впрочем, на подобных кораблях его называют гальюном. Обедать будем вместе. Посидеть, поболтать, послушать музыкальные кристаллы – это пожалуйста. Поскольку у меня слишком добрый нрав, из-за чего всю жизнь страдаю, Пару приставаний вытерплю, но если станешь слишком назойливым, выставлю вон. Я не буду слишком назойливым, пообещал Теннисон. Как бы мне этого не хотелось. Чувствую себя бродячим псом, которого подобрали и приютили. Отломив кусок хлеба, он очистил тарелку, подобрав остатки тушенки. Знаешь, сказал он, я был так голоден, что это блюдо показалось мне совсем недурным на вкус. Но все-таки какой-то у него странный привкус. Тушенка это ясно, но из чего? Не спрашивай, лучше закрой глаза и д а й д а й Иногда можно и нос заткнуть. У меня сильное подозрение, что это приготовлено из одного из отошедших в мир иной паломников. В такой тесноте некоторые из них отправляются на тот свет. Дело обычное. Он беспомощно замахал руками. «Прошу тебя, ж и л л не надо. Моему организму нужна пища, и мне хотелось бы, чтобы она удержалась внутри». Вот уж не думала, что у врача может быть такой слабый желудок. Врач, голубышка, это не обязательно грубое животное. «Оставь тарелку в покое. Ты так ее в ы л е з а л что мыть не придется». Между прочим, капитанская бутылочка еще не допита. Я заметил. Ты ее так по-свойски перехватила из рубки. А она, строго говоря, не ему принадлежит. Он их просто-напросто таскает из груза, а помощник закрывает на это глаза. Он набирает с собой гору ящиков в каждый полет. Спецзаказ для гномов, занятых в проекте «Ватикан». Гномы из проекта «Ватикан»? Что за ерунда? Что за гномы, что за проект такой? Как, разве ты не знаешь? Понятия не имею. Ну, по правде говоря... Никакие они не гномы, хотя их так часто называют. Некоторые там люди, но большинство роботы. Это не ответ. Объясни поточнее. Звучит загадочно и... Что с тобой, друг мой? Какие загадки? Загадки у тебя. Капитан сказал, что ты безбилетник, но оплатил свой проезд. Но если ты ничего не знаешь о проекте Ватикан, зачем летишь на харизму? Там нечем заняться, кроме этого проекта. Ну так просвети меня, попросил Теннисон. Пока я не попал на этот корабль, я слыхом не слыхивал ни о харизме, ни о проекте Ватикан. «Что за планета?» «Всему свое время. Сначала ты. Я тебя приютила, не забывай. Давай, выпьем и начинай». Они выпили по очереди. Теннисон взял бутылку из рук д ж и л глотнул и отдал обратно. «Просто потрясающий напиток», — проговорил он. «Давай». й н о начнем с того, что я действительно врач». «Не сомневаюсь. Я в т о й чемоданчик заглянула». «Ты знаешь, что за местечко Гастра, планета, с которой мы стартовали?» «Она поежилась». «Мертвая дыра. Но я довольна, что попала туда». Это ведь последняя стоянка на пути к Харизме, а у меня уже было столько пересадок. Я, конечно, не представляла, что попаду на такой кошмарный корабль. Пришлось навести справки. И представь себе, выяснилось, что это единственный корабль, совершающий рейсы между Гастрой и Харизмой. Наш капитан специализируется на перевозке паломников. Да, кстати, насчет паломников. Нет, сначала ты мне рассказываешь про Гастру, а потом я тебе про гномов, папу и паломников. Да все очень просто. Пожал плечами Теннисон. Гастро, как ты, наверное, успела заметить, планета феодальная. Множеством отвратительных феодов у п р а в л я е т горсткой не менее отвратительных личностей, некоторые из них люди, но не все. Я был придворным врачом м а р Графа Давентри, он, как ты видимо догадываешься, человек. Доктор, человек, специалист по человеческой медицине для инопланетян совершенно бесполезен. Не та работа, о которой я мечтал, но в то время я был рад и ей. Молодой врач, только что выпущенный из колледжа, обычно с трудом находит место, если у него нет хоть какого-нибудь начального капитала. У меня денег, естественно, не было. Да и клиник, которые бы остро нуждались в новоиспеченном таланте, тоже как-то не наблюдалось. Да, нужно угробить целое состояние, чтобы открыть собственную практику, а после этого еще несколько лет сидеть, медленно помирая с голоду, ожидая, когда больные смилостивятся и начнут к тебе обращаться. Поначалу на гастре мне было не сладко, но постепенно я пообвык. И к зубной боли, в конце концов, можно привыкнуть. В общем, я остался. Платили мне неплохо. То есть для меня это были прямо-таки е королевские деньги. м а р Граф был по-своему человек неплохой, мы с ним ладили. А потом он вдруг з а л д да о помер, без всяких видимых причин, умер и все. Инфаркт, скорее всего, хотя никаких признаков его приближения вроде бы и не было. Мне так и не удалось точно установить причину смерти и... Но разве кто-то мог обвинить тебя в случившемся? Это же не ты. По всей видимости, оборвал ее Теннисон, ты плохо представляешь себе ситуацию в феодальных поместьях. Стая волков, которая сдерживает один человек. Только ослабь хватку, и они перегрызут друг другу глотки. Я лично ни в какую политику не вмешивался, но меня считали помощником и советником Марграфа. Неофициальным, естественно. Поэтому я вызывал понятную неприязнь. Почти сразу же пополз слушок, что Марграф якобы был отравлен, и пока страсти не разгорелись, я предпочел оттуда убраться. Защитить меня было некому. Они заклевали бы меня, как цыпленка. Поэтому я быстренько собрал неправедно нажитое сбережение, которое предусмотрительно хранил в надежном месте и в транспортабельном виде. Украл флайер и был таков. Дело было ночью. Я летел низко, стараясь не попадать в поле зрения радаров. Я знал, что на этой планете нет места, где я мог бы укрыться. И поэтому ты направился к космопорту. Естественно. Я знал, что времени у меня в обрез. По моим следам могли пустить погоню. Мне нужно было быстро разыскать корабль. К тому времени, когда мои преследователи добрались бы до порта, Он уже должен был взлететь. Вот как значит. Да, вот так, кивнул он. А теперь меня больше всего беспокоит капитан. Мне пришлось рассказать ему кое-что из того, что я рассказал тебе. Можно было, конечно, наврать с три короба, но у меня не было времени сочинить что-нибудь правдоподобное, и... Она покачала головой. Насчет нашего драгоценного капитана можешь быть совершенно спокоен. Если его спросят, он ответит, что ничего про тебя не знает. Ему ни к чему не приятности. Он дорожит монополией на полеты к харизме, и не хочет терять ее ни за какие к о в р и ш к и Для него это золотое дно. Он везет полный корабль паломников, высаживает их там, забирает тех, которых доставил предыдущим рейсом и отбывает на гастру. А что, они все летят с гастры? Странно. Там я не слыхал ни о каких паломниках. Нет, думаю, непосредственно с гастры они не летят. Это просто последний перевалочный пункт перед харизмой. На гастру они прибывают со всех концов галактики, собираются в группу и ожидают рейса. Потом наш капитан подбирает всю компанию и везет на харизму. «А ты, случайно, не паломница?» «Что, похоже?» «Нет», — уверенно сказал он. «Одолжи-ка бутылочку на минутку». Она вручила ему бутылку. «Я знаю не так уж много», — начал отжил. «Как раз, собственно, собираюсь разведать все поподробнее. Надеюсь собрать материал для нескольких статей. А может, и на книжку хватит». «Но, наверное, у тебя хоть приблизительное представление есть, а это как-никак побольше того, что знаю я». «По правде говоря, представление самое приблизительное». Слухи, тысячу раз переверенная дребедень, на манер испорченного телефона. Слухи чаще всего слухами и остаются, но тут не тот случай. Что-то есть во всей этой истории с паломничеством. Для начала я пыталась выяснить, откуда именно прилетают паломники, но это, увы, осталось дохлым номером. Статистики никакой. Немножко с одной планеты, чуть-чуть с другой, пара-тройка с третьей и так далее. Все они не люди, но трудно утверждать, что они принадлежат какому-то одному роду инопланетян. скорее всего, Все они – приверженцы тайных культов или члены каких-то религиозных сект. Не исключено, что у каждой из этих сект – своя собственная вера. Но все они, так или иначе, каким-то образом связаны с проектом Ватикан. Что опять-таки вовсе не означает, что паломники что-то знают о самом проекте. Что-то в нем есть такое, на чем, по всей вероятности, з и ж д е т с я их зыбкая вера. Ведь все существа тянутся к вере, стремятся ухватиться за что-то, что было бы либо таинственным, либо зрелищным, а лучше всего и теми другим сразу. но больше всего меня волнует и интересует то, что во всем этом ощущается твердая рука человека. Место, где осуществляется разработка проекта, именуется Ватикан-17 и, минуточку, прервал ее Теннисон. Ну естественно, тут самая первая связь с людьми. На земле же был Ватикан. Он там существует до сих пор, продолжал отжил. Центр римско-католической религии, до сих пор распространенной на земле и некоторых других населенных людьми планетах. Там до сих пор во главе церкви стоит папа, И позиции этой церкви сильны, как прежде, а может быть, даже сильнее. Ее приверженцы верны е как никогда. Но я все-таки сомневаюсь, что Ватикан 17 напрямую связан с землей. Что-то там не так. Во-первых, там роботы. Да, но зачем роботам древняя земная религия? Не знаю. И не думаю, что это земная религия. Кто-то, не исключено, что сами роботы, позаимствовал терминологию. Но роботы... Знаю, знаю. Именно это я и собираюсь выяснить. А харизма? р и з м а на краю галактики. Затерянными звездами, которых там не так много. Огромное пустое космическое пространство. И ничего больше. В общем, на самой границе межгалактического пространства. Что касается самой планеты, я о ней не знаю ровным счетом ничего, кроме того, что она похожа на Землю. Людям там жить нетрудно. Этот корабль, как мне сообщили, летит туда один стандартный месяц или чуть подольше. Насколько его скорость превышает скорость света, я понятия не имею. э т о старая развалюха, Оборудована инерционным двигателем, так сразу и не поверишь. Практически безопасный перелет. Корабль большую часть времени летит в открытом космосе. 6 рейсов в год туда и обратно, а это значит, что за год туда попадает великое множество паломников. Капитан – человек загадочный. У него есть и необходимая квалификация и звание, чтобы командовать одним из лучших межзвездных лайнеров. А он водит это старое корыто и перевозит паломников, которых ненавидит л ю т о ненавистью. «Да, но он на этом неплохие денежки имеет. Мне он сказал, что поработает еще лет пять и уволится, чтобы поселиться на розовой планетке под названием Померанец». «Да, мне он то же самое говорил. Похоже, он всем рассказывает одну и ту же байку. Трудно сказать, насколько ему можно верить». «Думаю, верить можно», — сказал Теннисон. «На пути к своей мечте люди порой совершают странные поступки». «Джейсон», — улыбнулась Джилл, — «ты мне нравишься, а знаешь почему?» «Ну, во-первых, я честный и откровенный», — ответил он. «Потом я умею слушать, сочувствовать, то есть хороший собеседник». «Нет, не поэтому. Ты мне нравишься, потому что смотришь на меня без отвращения. Я тебе не противна. Люди, с которыми я встречалась до сих пор, все до единого испытывали ко мне отвращение. Сама-то я давно привыкла к своему уродству, и мне хотелось бы, чтобы другие его тоже не замечали». «А я почти и не замечаю, пожалуй, плечами». «Ты милый лжец». «Все ты отлично замечаешь». Попробовал бы кто-то не заметить. Понимаешь, я поначалу от того так изумился, что во всем остальном ты просто красавица. И если забыть о твоей щеке, то у тебя классические черты лица и прекрасная фигура. Одна половина твоего лица прекрасна, а вторая изуродована. Ты говоришь об этом как-то не обидно. И говоришь так, будто все в порядке. И не жалеешь меня. Это замечательно. То, что ты принимаешь меня такой, какая я есть. А ведь я столько сил потратила, моталась по разным клиникам, Сколько специалистов смотрели меня. И всегда один и тот же приговор. Капиллярная гемангиома. Медицина бессильна. Один умник, правда, нашел выход. Предложил мне маску носить. Вернее, полумаску, которая прикрывала бы половину лица. Он уверял меня, что можно очень хорошо ее пригнать. Подобрать так, что ничего не будет заметно. Но «Ну, если тебе нужна маска, усмехнулся Теннисон, то ты уже имеешь самую лучшую. Это твоя манера себя вести, твоя уверенность в себе. Ты действительно так думаешь, доктор? «Клянусь. Дай бутылочку, пожалуйста. За это надо выпить». И они торжественно выпили по очереди. «Один вопрос», — сказал он. «Не для того, чтобы сменить тему разговора, но вопрос ы у г у б о практический. Когда мы прибудем на харизму, где там можно остановиться?» «У меня там место забронировано», — сказала Джилл. «Нечто вроде гостиницы. Называется «Дом людей». Я про него ничего не знаю, кроме того, что там жутко дорого. Уж не знаю, критерий это или нет». «Когда мы туда доберемся...» «Можно пригласить тебя на обед в первый же вечер, чтобы запах этого кошмарного корабля навек покинул нас?» «Благодарю вас, сэр!» — церемонно кивнула она. «Это ты просто замечательно придумал».